Тем временем Алатина переодевалась в своей комнате. Традиционная одежда Василио выглядела очень простой. Однако непосвященный человек, скорее всего, запутался бы в слоях тонкой ткани, напортачил завязками и застежками, скрепляющими элементы одежды в важных местах, и неправильно завязал бы узел пояса. Кроме того, Латина занимала особое место высокочтимой сестры первого архидемона, ставящей ее на одну ступень с аристократами. К ней обращались с большим уважением, но и ожидали от нее соответствующих позиций и поведения и безукоризненного внешнего вида. Разумеется, Латина осознавала возложную на нее ответственность, и пусть даже переживала за Дейла, не хотела ударить в грязь лицом, опозорив при этом Хризос. Многое этикета, из правил этикета стерлой за давности лет, но девушка до сих пор помнила, что в местном обществе категорически не приветствуется. Служанка остудила ее набухшие от слез веки привела в порядок прическу, помогла одеться, а в конце накрыла голову тонкой вуалью, которую Хризас приготовила специально для сестры. Не ради забавы, а из-за рогов. Демоны считали рога священным даром богов и относились к ним с особой бережностью. Сломанные же рога производили впечатление уродливого шрама, а обладатели слабой натуры избегали смотреть по колечному собеседнику в лицо, а иногда даже чувствовали дурноту. Безусловно, демоны лишались рогов не только из-за совершенных преступлений, К этому могли привести также болезни, травмы или несчастные случаи. Такие демоны специально покрывали голову, чтобы не доставлять неудобства окружающим. Поверх вуале служанка прикрепила золотые и серебряные цепочки с драгоценными камнями всех цветов радуги. Их дизайн очень напоминал украшение Хризас. Теперь любой видел, что эта девушка находится в фаворе у золотого монарха. Когда все было закончено, Латина вышла из покоев, где ее уже ждала другая служанка, которая с поклоном предложила девушке следовать за ней. При этом она не сказала ни единого слова. Латина вспомнила, что и в детстве ухаживающие за ней демоны были не особо разговорчивыми. Внезапно на полпути она услышала знакомый лай, остановилась, подняла голову. Воль перекрывала большую часть обзора и увидела знакомого серого волчонка. Вент, Гав!» Вент был не один. Он лениво развалился на спине исполинского крылатого волка. Хагель, уже избавившийся от доспеха, неожиданно легкой и грациозной для своих размеров походкой подошел к Латине. Его сопровождала... «Давно не виделись, Латина?» Широко улыбающаяся девушка в одеждах служителя Зеленого Бога. «Сильвия, что ты здесь делаешь?» Изумилась Латина. «Как это что, тебя еще? Многозначительно улыбнулась Сильвия. Она говорила так беззаботно, будто и не было долгой разлуки. «Этот волчанок рассказал мне, где ты?» Она указала на Винда, отозвавшего Силаем. И вот я здесь. Они вчетвером продолжили путь и вскоре добрались до нужной комнаты. Роза и Гермина очень удивились, увидев взрослого мифического зверя. Винд спрыгнул со спины отца, подошел к Кризас, ткнулся в нее головой и, посчитав свой долг выполненным, вернулся к латине, помахивая хвостом. Винд. Дейл недоуменно склонил голову на бок. В отцолете Волчонок так себя не вел. Потом он обратил внимание, что и Хагель слегка помахивает хвостом, пусть и сидит с невозмутимым выражением на морде. Хагель заметил взгляд юноши и смущенно пояснил: Мм, я еще издалека почувствовал, что вождь этих земель несет почти такой же запах, как и девочка. Ага, они похожи. Так что ну, вот как-то так! покивал Винт. Дейл уже успел поразиться тому, как, похожи латины и Хризос внешне, но по всей видимости для летучих волков они казались малоотличимыми и на уровне запахов. Вен в свое время без проблем добрался до Василива и скроется, хотя Теодора лишь примерно махнул рукой: мол, это где-то вон там! Чунок летел по витавшему в воздухе запаху Хризас, его чутье намного превосходило отцовское. Обычно Вен делал все по-своему. Я слушался только латину, но, видимо, теперь к этому списку исключений добавилось еще и Хризас. Правда, и он в какой-то степени оказывал одолжение, как бы говоря всем своим видом. Но ладно, что поделать, потерплю тебя. В изолированном Василео не было отделения международной почтовой службы. Для связи между собой демоны пользовались срединной магией, однако с внешним миром контактировать не могли. Так и пригодились способности Винда. Волчанок делал рейсы между Кроицем и Василио, но при желании мог найти нужного человека и на большем расстоянии. К примеру, по просьбе Хриза он отправился передать послание Дейлу и нашел его в самый разгар боя со вторым архидемоном. И, разумеется, вмешиваться он не стал. Вместо этого он перелетел к отцу и отрывисто бросил. «Латина, в стране, где демоны?» Хагель опешил. Пока он собирался с мыслями, Винт беззаботно развернулся и заявил. «Я передал. Теперь лечу обратно к Латине». Он уже раскинул крылья, но волк-отец пришел к себе и придавил сына лапой, затем перевернул на спину и подробно обо всем расспросил. К сожалению, Винт плохо владел языком людей, поэтому объяснения вышли рваными и непонятными. «Принеси Дейла, будет нормально». «Так. Тяжело объяснить. Увидишь, поймешь. сказал напоследок Винт, упорхнул. «Значит, увижу, пойму. Пусть будет так. Все равно нам в ту сторону лететь». Решил Хаггель, глядя ему вслед. «Дейлу пока ни о чем говорить не буду. Признаться, я сам немногое понял в той мешанине. Тем более понятия не имею, откуда мой сын сам узнал об этом». Они оба делали все в своем темпе. Что отец, что сын – два сапога пара. Пока большая часть собравшихся в тихом уединении рассматривала двух мифических зверей, Сильвия широко улыбнулась и сообщила. «А в кровице уже все знают, что Латина с королевой сестры. Она держалась расслабленно, как будто сидела в кругу друзей, а не на приеме у правителя целой страны. Впрочем, Хризос молчала, поэтому Роза тоже не стала одергивать Сильвию за неучтивость. На самом деле они втроем общались уже много раз и немного сблизились. «Откуда они это знают?» – удивилась Латина. «Так ведь ты сама тогда назвала имя Хризос, а тебе в ответ назвали Платиновой Принцессой. Очевидно, тут была какая-то связь». Беззаботно ответила Сильвия. «Тогда?» «Не смей недооценивать служителей Агдара. Они информацию из-под земли достанут», — усмехнулась Сильвия, покачивая пальцем. «Очевидно, я услышала интересный разговор и прислушалась». М -м, погоди, то есть тогда? Это аж тогда? Но ты же нас совсем не понимала!» Растерянно проговорила Латина. «Ты же сама научила меня языку демонов!» Сильвия засмеялась. Остальные слушали их с непонимающим видом. Если бы Латина обратила на это внимание, то объяснила бы, в чем дело... Но сейчас она была не в том состоянии. Она действительно серьезно недооценила рвение последователей Зеленого Бога». Под «тогда», конечно, имелась в виду встреча с демоном, который по приказу Хриза прибыл в Кроиц. Они с Латиной разговаривали на родном языке, и Сильвия, присутствовавшая при разговоре, ухватила общий смысл фраз, хотя старательно притворилась, будто ничего не поняла, отведя от себя подозрения. Ее благословение Агдара было не сильным, но его хватало, чтобы вести девушку по предначертному ей пути». Повинуя зову, Сильвия проследила за Латиной. Она осталась необнаруженной, потому что, во-первых, лучше знала западный район, в котором родилась и выросла, а во-вторых, училась этому. Выслеживание было одним из заменений, необходимых для служителей Агдара. К тому же Латина находилась в смятении и не смотрела по сторонам, что еще больше упростило задачу. Так Сильвия узнала о существовании девушки, как две капли воды похожи на Латину. Она наблюдала издалека, она была уверена в этом... Естественно, после такого Сильвия просто не могла не проверить их на факт родственной связи. Вскоре Латина пропала, и Сильвия с удвоенной решимостью вознамерилась навести справки о таинственной незнакомке. В Кровец можно было попасть через одни из четырех врат в крепостной стене. В южном районе Латину знали все и наверняка обратили бы внимание на ее точную копию, но логично предположить, что стражники в других местах приметили бы красавицу с волосами редкого цвета платины. Проверить это мог никто иной, как Рудольф. С его помощью Сильвия тотчас нашла упоминание о девушке, соответствующее описанию. Очевидцы описывали ее как прекрасную деву, которая не уступит даже знаменитой принцессе Фей. Рудольф очень хотел возразить, но побоялся, что его бурная реакция разожжёт чрезмерный интерес к латине. С другой стороны, раз незнакомка была похожа на латину, то и впечатление должна было вызывать такое же. Кеннет тоже слышал, как посетители от Солота обсуждали странницу, очень похожую на латину. Пересечь Большой Кроица, остаться незамеченным было практически невозможно, а те, кто так или иначе пытался утаить свою внешность и прошлое, неизбежно привлекали внимание окружающих. Иронично, но для того, чтобы затеряться в Кроице, требовалось поступать максимально открыто. В любом другом городе Хризис непременно выделилась бы, но здесь все привыкли к разговорам о неземной красоте принцессы-фей, и Золотой Монарх не произвела на жителей должного впечатления. Единственным исключением стали за и танцующего Целота знающий Латину лично. Геннад слышал, что кое-кто видел Хризос проходящую через западные врата, но перепутал ее с Латиной. В зале разгорелась оживленная дискуссия. «Она не может быть никем! Случайные совпадения отпадают! Я считаю, что они родственники!» «Юная леди практически ничего не рассказывала о родине! Именно поэтому мы не можем полностью исключить совпадения!» Слово за слово они пришли к заключению, что таинственная девушка — сестра Латины, вероятнее всего, близнец. Для дальнейших действий требовалась информация, было решено, что кто-нибудь отправится прямо в страну демонов. Добровольцем вызвалась Сильвия. Начались приготовления, и ровно в этот момент громом среди ясного неба прозвучало признание Тео и Винда Латина в Василио». Впрочем, оно не особо изменило планы. Со средствами передвижения тоже не возникло проблем. Сильвия собралась лететь на Винде, как и Латина в свое время. Правда, она не очень хорошо владела заклинаниями поддержки, поэтому немного переживала. Да и волчонок со своим «ну, как-нибудь получится» не прибавлял оптимизма. Разумеется, никто не собирался отпускать ее одну. Собралась целая команда, куда вошли как опытные авантюристы, завсегдатые оцелоты и телохранители принцессы фей, так и новички, не упустившие случая набраться ценного опыта. Для этого им пришлось прекратить уличные патрули. Но стражники заверили, что теперь, когда четвертый архидемон больше не представлял угрозы и народные волнения свелись к минимуму, они справятся и сами. Храм Агдера также не упустил подвернувшуюся возможность. Василию обещал им новые знания и неизведанные земли. Служители Зеленого Бога никогда не оставили бы в стране настолько соблазнительную и многообещающую экспедицию. «Не недооценивайте наш скрытый потенциал. Нам редко попадаются такие большие проекты. Это того стоит!» — говорили они. Наконец наступил день отбытия. Отряд, ядро которого составляли постоянные клиенты танцующего Целота, покинул кроется в высоком расположении духа. Их лица дышали спокойной уверенностью и решимостью. Кеннет отвечал за материально-техническое обеспечение, однако не отправился со всеми, а остался дома с семьей, но проводить их он, конечно, вышел. Эта дорога свяжет Кроиц с родиной юной леди. Знаете, а ведь это историческое событие. Хорошо, что мы взяли с собой молодежь. Будет им потом чем похвастаться. Перебрасываясь фразами, авантюристы прорубали путь через лес, раскинувшийся к югу, откроется. В отряде собрались лучшие искатели приключений Лабанда, для которых трудности и лишения давно превратились в ежедневную рутину. Им ничего не стоило вытянуть на своих плечах полномасштабную экспедицию. Венду доверили важную роль — держать направление на Василио. Благодаря невероятно тонкому нюху он не терялся даже в самой густой чаще и вел за собой остальных по наиболее безопасному кратчайшему маршруту. За день пересечь лес не удалось, однако отряд весьма быстро добрался до опушки и ступил на обширные пустоши, не принадлежащие ни одной стране. Там он встал лагерем и заложил базу. Предполагалось, что в будущем, когда установятся официальные дипломатические отношения между Лабандом и Василио, сюда по приказу герцога или что-то перебросят солдат из числа тех, кто сейчас сражается с седьмым архидемоном, по планам эта база должна была стать пунктом отдыха и снабжения, а затем и полноценным городом. Отсюда Сильвия и Винт отправились дальше. Большая группа продвигалась бы намного медленней и вызвала бы подозрения среди замкнутых демонов, а в одиночку Сильвия намного эффективнее разведала бы местность, собрала информацию и установила контакт как посланник от Лабанда. На ее груди висел обломок рога, взятый ненадолго у Хлои. Сильвия прекрасно понимала, что с ним демоны встретят ее враждебно, однако Рудольф рассказал ей про любопытную историю. «Был тот случай. К нам в Кройц наведались трое демонов. Естественно, они сразу заметили у меня рук Латины, и вот двое чуть было не начали драку, но третий, самый главный, осадил их. Вроде бы он даже не рассердился на меня. Правда?» – удивилась Сильвия. Услышанное не сходилось со сведениями, которыми она располагала. Латина сказала, что он увидел чувство, которое она вложила в рок. «Говоришь, самый главный? Если это тот же тип, который подошел к ней в кафе?» Тот демон без колебаний преклонил колено, пусть даже они находились на публике. Обычно так вели себя подданные в присутствии аристократов. «Думаю, Латина занимает весьма высокое положение в Василио, либо же ее сестра. Ага, в Ацелоте тоже так считают. Да и уже очень-очень давно, еще в детстве, подозревали, что Латина благородных кровей». Родольф познакомился с Латиной раньше Сильвии, еще до школы. Тогда девочка плохо разговаривала и выглядела совсем крошкой, но при этом обладала хорошими манерами, острым умом и необычной для своего возраста рассудительностью, не присущей детям простолюдинов. Также иногда она поступала очень легкомысленно и не знала многих элементарных вещей. Нет ничего удивительного в том, что сверстники считали ее иностранной принцессой. Правда, потом Латина простилась и уже не вызывала такого впечатления у новых друзей. «Тот демон, очевидно, не обращался с ней, как со злодейкой», — сказала Сильвия. «Да, воцелать это обсуждали», – кивнул Рудольф. Став стражником, он начал ходить в таверну и общаться со всегдатоями. Тогда же он всерьез задался вопросом, какое преступление могла совершить Латина. «Латина покинула родину в семь лет. Изгнание считается у демонов высшей меры наказания. К нему прибегают крайне редко», – задумчиво проговорил парень. «Разные народы имели разные системы ценностей, однако многие знали, как сильно демоны дорожат детьми». Логично было предположить, что за проступки Чада спрашивали с родителей. А маленькая, вежливая, обходительная Латина просто не могла натворить что-то серьезное, разве что случайно. Насколько я знаю, отец Латины преступником не был. Девочка рассказывала друзьям, что когда Дейл хранил Смарагди, то обратил внимание на рога. Оба были на месте. Скорее всего, Латину изгнали по религиозным или политическим причинам. Василию власть не передается по наследству, но может семья впуталась какие-то внутренние разборки. «Ну вот просто какое преступление может совершить маленький ребенок? Удивительно, но они попали своей догадкой практически в цель. Василию и Сильвия хотела встретиться с кем-нибудь, кто знал Латину маленькой, по возможности с ее сестрой, явно занимавшей высокое положение. «Но как доказать, что мы с Латиной подруги?» Спросила себя Сильвия и вспомнила про Рок. «Надеюсь, Латина была права, когда сказала Руди, что ее Рок стал талисманом. Надо будет зайти к Хлое, попросить на время». Не откладывая в долгий ящик, она направилась к подруге, и та с готовностью пошла навстречу. «Вот, держи. Возвращайся целой невредимой. Если получится, привези с собой латину. Уши настучу я ей как следует».